Глава 13. Зана неспешно шагала по рыночной площади Корани, закутанная в плащ, и закупая товары экзамен тех, что ненароком уничтожил Бэйн. С момента ее последнего визита на Сирена прошло всего неделя, но за столь краткий промежуток времени изменилось очень многое. Взять хотя бы смерть кела Галанет трещал новостями о неудавшейся попытке похищения канцлера Валорума, и все источники как один – Особо упирали на факт смерти краснокожего велика от рук рыцаря-джедая по имени Джоан Атон. Трое других членов шайки также отправились на покой, хотя еще два террориста, согласно журналистам, удрали с вечеринки. Увидев описание примет беглецов, зана подтвердила свое подозрение, что сладкой парочкой были Паак и Сиендра. Нападение немедленно получило осуждение со стороны Сената и Республики. И, что еще важнее, графы Сарена пообещали принять быстрые и решительные действия, призванные подавить поток сепаратистских движений, наводнивших их наипорядочнейшую планету. Судя по наградам небывалого размера, обещанным за информацию о террористах, знать очевидно решила сдержать свое слово. Теперь Занна хорошо понимала, что если бы тел с товарищами и взяли свое, реакция графского сословия не изменилась бы ни на йоту. Ведь в довершении ко всему неподалеку от посадочной зоны нашли тела прислуги дома на лжу. Не успев, согласно указанию свыше, оказать почетный прием Валорму, они полегли от рук засевших в засаде радикалов. Смерть Давних соратников стала большой потерей для дома на лжу. Но даже она меркла на фоне того ужаса, что повлек само нападение после. Граф самолично устроил визит канцлера. Покушение на почтенного гостя было сродни вызову фамильной чести, преступлением, равносильным нападению на самого графа. Извечно старавшегося защитить себя от всех невзгод, Великие дома сошлись на зов на лжу, дав обет найти и уничтожить тех, кто был ответственен за злодеяние. Вне сомнения, Дарт Бэйн предвидел такой поворот ситуации. Еще несколько лет глаза республики будут следить за Сырена, не упуская ни малейшей детали. И местной кампании по подавлению сепаратистских элементов, наводнивших сырянское общество. «Стой на месте!» Прошипел на ухо знакомый женский голос, и Занна почувствовала глубокое дуло бластера, упертое ей в спину. — Удивительно, что ты осмелилась выйти на улицу! — прошептала Занна, не поворачиваясь в вставшую вплотную с женщину Чису. — За твою голову обещана куча кредитов. — Тебе спасибо! — огрызнулась Синдра, больно ткнув ее бластером. — Иди давай! Медленно! В арсенале Заны был не один десяток способов отплатить синдри той же монеты, но каждый подразумевал открытую демонстрацию темной стороны, что было совсем нежелательно на людной рыночной площади. А потому она подчинилась, зашагав между прилавками и выжидая нужного момента, чтобы взять ситуацию под свой контроль. Синдра не отставала. плотно прижимаясь к ней, чтобы собственным телом заслонить направленный на Зану бластер. — Куда ты меня ведешь? — поинтересовалась Занна. — На свидание с Хэтоном, — ряфнула Синдра. — У него к тебе пара вопросов. — Как, кстати, — подумала Занна, — у меня тоже есть что у него спросить. Синдра повела ее вниз по узкой улочке, ведущей с рыночной площади, в пустой переулок. «Стой смирно, а не то пристрелю!» Предупредила она зану и стащила с пояса камлинг. «Она у меня!» — снасть сказала Чиз. «Подбери нас!» Меньше чем через минуту на другом конце улицы со свистом сел аэроспитр. Занна не удивилась, обнаружив на месте пилота Паака. Тот спрыгнул на землю, когда его напарница подвела пленницу к транспорту. «Говорил тебе, она вернется?» — сказал он Синдри. — Поверь мне. — Успокойся. Лучше проверь ее карманы. — отозвалась та. Пак стрельнул в Занну хищным взглядом и грубыми движениями обшарил ее одежду. — Вы только поглядите! — воскликнул он, обнаружив единственное оружие девушки и покрутив его в руке, чтобы получше рассмотреть. Рукоять света меча Занны была немного линее, чем обычная. Она вмещала в себя... парные кристаллы, необходимые для подпитки выходящих с обеих концов меча клинков. Но тогда, как традиционные виды двухклинкового оружия имели лезвия по полтора и более метра, клинки заново света меча едва достигали метра. Это маленькое, но существенное отличие имело особое значение при раскрытой техники с которой она использовала свое оружие. Клинки меньшего размера обеспечат тебе большую скорость и подвижность, — пояснил учитель, когда Занна четырнадцать лет от роду крутила едва сконструированный меч в левой руке, сосредоточившись на том, чтобы привыкнуть к его особому балансу и весу. — Не сжимай рукоять такой силой. Руководи оружием с помощью запястья и кисти, а не всей рукой. Ты... Пожертвуешь размахом и крутящим моментом, но сможешь поднять плотный защитный барьер. — С одной защитой? Не, не победить врага! — подметила Занна, плавно перемещая вращающиеся алые клинки из левой руки вправо и наоборот. — Тебе недостает физической силы, требуемой для мощных выпадов джемсо и прочих агрессивных форм. — Объяснил учитель. — Твоя задача — полагаться на скорость, хитрость и превыше всего терпение, чтобы провести врага. Он зажег собственный светомеч и сделал длинный круговой размах в ее направлении. Зана перехватила клинок своим мечом и с легкостью отклонила его. — Форма-3 дает возможность парировать встречные выпады с минимально возможным усилием, — сказал Бэйн. — С каждым ударом. Твой противник будет расходовать драгоценную энергию, мало-помалу уставая, в то время как ты не потеряешь ни капли сил. Бэйн взялся за крючковатую руку от меча обеими руками и поднял его высоко над головой, резко опустил вниз в прямом рубящем ударе. Воспользовавшись приемом, заимствованным из тех уроков, что Бэйн заставлял ее оттачивать по два часа в день, На протяжении последнего гона Занна парировала клинок учителя. попытайся она встретить его лоб в лоб, и силы удара непременно направила бы оружие обратно в нее, или выбила бы меч у нее из рук. Вместо этого Занна скользящим движением подцепила клинок учителя, отразив его в сторону, так что тот продолжил выписывать нисходящую дугу, но уже под углом, пройдя всего в нескольких сантиметрах от плеча девочки. — Неплохо, — одобрил Бэйн, готовясь к следующему замаху. — Не блокируй, отражай. Жди, пока противник утомится и растеряет силы. Позволь ему совершить ошибку, заставь открыться и нанести решающий удар. Чтобы проиллюстрировать свои слова, Бэйн нанес сильный удар с плеча, который Зана легкостью отразила. Инерция размаха заставила его слишком далеко наклониться вперед, открыв плечо и спину для контратаки. Вывернув запястье, Зана направила клинок в брешь. Ей удалось сделать прямой удар, один из двойных клинков прочертил десятиметровую линию по плечу Бэйна, что любому другому противнику стоило бы потерю плеча или руки. В случае Бэйна, однако, лезвие лишь спороло ткань рубахи и оставило маленькую царапину на неуязвимой раковине. — Ты труп! — в восторге воскликнула зана по-прежнему вращая мечом, чтобы тот не потерял движение. бэйн одобрительно кивнул. Но время было раннее, а дневной урок лишь только начался. — Еще раз! — приказал он твердым тоном, каким всегда пользовался на фехтовании и во время занятий. — Это что за хрень? Световой меч, что ли? Пробурчал пак, вертя рукоять в руках. — Ты где его достал, сычка У джедая украла, что ли? Зана не подумала отвечать. Вокруг было пусто, только они втроем на узкой, покинутой всеми улочке, стояли, где Зана легко могла прикончить парочку и сбежать. Но похитители сказали, что отведут ее к Хитону, а упускать возможность знакомства с основателем антиреспубликанского освободительного фронта было нельзя упускать. — Хитону это понравится, — заметил пак Очень, очень понравится. — Идем, шевели ногами, — приказала Синдра. — Не хочу заставлять Хитона ждать, он и так на нас всех собак спустил. Пак бросил святомеч на переднее пассажирское сиденье и уселся на руль. «Лезь внутрь!» — приказала Синдра Зани, угрожающий, указав стволом бластера на заднее сиденье Занна повиновалась, и через секунду Синдра села рядом с ней, по-прежнему держа девушку на прицеле. Аэроспидер поднялся с земли, пересек ее и перенес их через город и направился в сторону пригорода. «Сколько нам лететь?» — спросила Занна. — Заткни свою сраную пасть, — прошипела Синдра. — Еще успеешь почесать языком, когда будешь рассказывать, как нас подставила. кел вечно сох по смазливой мордашке, — обронил пак через плечо, оглянувшись на Синдра. За каждой юбкой волочился. Всегда знал, что это его погубит, ведь, будь он поумнее, То спал бы с тобой, Синдра!» Девушка чист гневно сузила красные глаза. «Заткнись рули, пак «Ты и Кел?» — спросила Зана, неподдельно удивившись. «Прости, я не знала». «Как и сама Синдра!» — подтрунил пак «Не знала, покуда ты не заглянула к нам навстречу. Она ведь прямо там хотела тебя порешить». Тебе еще повезло, что она профессионал. Оставшуюся часть пути они провели в молчании, все дальше и дальше удаляясь от города. Вскоре в окнах Спидера показались загородные поместья знатных семей, что подтвердило подозрение Заны о принадлежности Хитона к влиятельному сиренянскому дому. Интересно, что с ним будет теперь? когда политический климат в Коране обернулся строго противоположно чаяниям сепаратистов. Спидер все мчался вперед, пролетая мимо роскошных розовых садов, что тянулись на целые акры, и орошавших их изысканными фонтанов, мимо которых сноваяло войско-прислуги, подрезавший и удобрявший каждый отдельный цветок, доводя его почти до совершенства. В отдалении проступили контуры огромного особняка. По правде говоря, тот больше походил на замок, чем на дом. Над одной из многочисленных башен замка развивался ярко-красный флаг, украшенный гербом с восьмиугольной золотой звездой. Зана решила, что герб происходит от пятиугольной звезды Великого дома Демичи. Очевидно, семья хетона приходила с Демичи дальними родственниками и... потому получила право создать собственную вариацию семейного символа. По приземлению их встретили шестеро стражников, с ног до головы затянутые в длинные красные плащи. На каждом из них был шлем, такой же красный, полностью закрывавший голову и лицо. В руках охрана держала силовые пики. Наконечники полутораметровых металлических шестов были снабжены станмодуляторами. способными испускать электрофорический разряд, чтобы оглушать или вывести из строя противника. Они могли убить в случае установки их на достаточно высокий уровень. Зана узнала о необычном оружии со слов Бэйна. Силовые пики были излюбленным арсеналом умбаранских убийц теней, но все члены данной группировки ушли в подполье после падения Братства Каана. — Выметайся! — приказала Синдра, махнув бластером. Хотя в глубине души зана питала к Чису жалость, кел воспользовался и потом бросил. Она была обозлена на голубокожую соперницу. Но зана была слишком умна, чтобы позволить эмоциям или чьим-либо действиям хоть как-то повлиять на ее росу. Она подчинилась приказу Сандры, вышла из Пидера и... Стерпела очередной обыск, проведенный одним из красных стражей. После пришлось покорно вытянуть руки и позволить защелкнуть на запястьях наручники. Только тогда Синдра наконец убрала свой бластер. Заткнув его за пояс, она схватила заново за руки и потянула ее вслед за паком и стражниками. В процессе именовала высокий арочный свод и вступила в выложенную мрамором прихожую. Вдоль стен красовались Картины и скульптуры, под потолком висели парящие голограммы, проецирующие различные произведения искусства. Занна подозревала, что неприкрытая демонстрация богатства немало впечатляла и даже пугала большую часть посетителей. Сама она видела в здешней коллекции не иное, как пустую трату денег, которым можно было найти куда лучшее применение. Особняк был огромен. И чтобы пройти от места стоянки аэроспидера до приемной, где ждал хитон, ушло немалых пять минут. Зана поняла, что они пришли, когда путь преградили огромные двухстворчатые двери. Два стражника выступили вперед, по одному на каждую сторону, и потянули за ручки дверей. Открывшийся взору зал длиной доходил до 30 метров, а шириной достигал всех 20 как и в прихожей. Стены здесь украшали картины, а по полу стелились длинные ковровые дорожки цвета крови, ведущие к небольшой лесенке на дальнем конце помещения и возвышавшемуся над нею помостом. В зале не было мебели, кроме огромного кресла, что стоял на вершине помоста, но Заня подумалось, что вернее всего будет назвать его троном. На кресле С двух сторон окруженным красными стражами восседал человек, по-видимому, сам Хитон. Он был гораздо ниже ростом и старше, чем представляла себе Занна. Похоже, вождю сепаратистов был уже за пятьдесят. Она ожидала увидеть Хитона в официальной одежде его дома, но на нем были надеты черные брюки, черная рубаха, черные ботинки и черные же перчатки. Вверх сапог, и об шлага перчаток окамлял темно-красная полоса. На плечи хитона набросил накидку с капюшоном, тоже черную с красной отделкой, но капюшон был откинут, открывая лицо. У хитона было коротко стриженные, ухоженные седые волосы, длинный крючковатый нос, тусклые голубые глаза, казавшиеся слишком маленькими и слишком близко посаженными. Человек... Скорбно скривил тонкие губы, и с виду могло показаться, что он насмешливо улыбается, когда они вошли. Хитон поддался вперед и впился руками в подлокотнике огромного трона, словно одним своим видом пытался напугать посетителей. Хотя он был привлекателен в обычном смысле слова и не производил впечатления хорошо сложного человека, выглядел он важно и степенно. Сперва Занна решила, что дело в врожденной самоуверенности, что присуще людям, купавшимся в богатстве и почестях, но, едва ступив на красную дорожку, она поняла, что все гораздо сложнее. Хитон буквально лучился энергии темной стороны. Когда от ступенек, ведущих по мосту Хитона, их отделяло всего 10 метров, они остановились по сигналу одного из стражей, стоящих у трона. Эскорт отступил в сторону, оставив Занну, Пака и Синду один на один с хозяином особняка. «И кто же ты есть, дорогуша?» — спросил Хитон. Слова, произнесенные ровным и скучающим голосом, тонким эхом отдались от огромных стен. «Меня зовут Рейна», — ответила Занна. «Я друг, была другом Кела». А, «Ну, разумеется». С понимающей отозвался Хитон. У Келодена было много подруг. — Это она сдала нас республике, — злобно процедила Синда, схватив закованную в наручники Занну под локоть. — Я никого не предавала, — возразила Занна, стараясь оттянуть время, чтобы оценить возможности Хитона. Во время войны между Братством Тьмы и Армией Света обе стороны активно вербовали в свои ряды людей, которые со способностью к восприятию силы. Но семье, такой богатой и влиятельной, как семья Хитона, было достаточно просто скрыть свое чадо как от джедаев, так и от ситов. — Ты знала все подробности нашего плана, — возразила Синда. — Кроме тебя было некому. — Вы с Паком тоже живы? Странно, да? — подметила Занна специально, не досказав обвинения и продолжая осторожно прощипывать Хитона. Его сила была не грубой и неукрощенной, как у тех, кто никогда не учился. Быть может, когда-то у Хитона был наставник или кто-то, хорошо знакомый с силой. Обучал его секретам темной стороны, а затем покинул, присоединившись к Аану. Если... И что-либо еще. Возможно, было и другое объяснение. — Я не предатель! — злобно выкрикнула Чису. «Ой, Синдра!» — произнес Хитон, явно позабавленный вспышкой гнева девицы. «С канцлером Велорумом был рыцарь-джедай. Ваше задание с самого начала было обречено на провал». «А если бы вы преуспели, — добавил он тихим угрожающим шепотом, — то все равно навлекли бы на нас гнев великих домов». «О чем вы только думали?» Внезапно крикнул он, отчего Синдры с Паком едва не подпрыгнули. зана ощутила повисшее в воздухе напряжение, когда седовласый мужчина потянулся к силе, призывая энергии темной стороны. Он, несомненно, был силен, но, оценив всю глубину его сил, зана поняла, что ей он неровнее. — Хитон, подождите! — выкрикнул Пак, ощутив нависшую над ним угрозу. — У нас кое-что есть для вас! — Он вытащил святомеч Занны и помахал им над головой, чтобы убедиться, что хитон его увидел. Эффект оказался мгновенный. Растущая сила темной стороны сошла на нет, а сам хитон замер, во все глаза глядя на рукоять. Через мгновение он смог вернуть себе дар речи и дал команду одному из стражей принести ему сокровище. Получив в руки меч, он старательно изучал его почти минуту. прежде чем осторожно положил себе на колени. — Где ты это нашел? — спросил он мягким, но грозным голосом. — У нее, — ответил пак она так и не сказала нам, где его достала. — Это правда? — проворчал Хитон, глядя на Зану с проснувшимся интересом и лениво поглаживая пальцами рукой цвета меча. Весьма интересно узнать, каким образом она добыла столь интересный экземпляр. «Оставьте меня с ней наедине на пять минут», — сказала Синдра, — «я развяжу ей язык». Зана решила, что игра достаточно долго тянулась. Проще было всего бы силой призвать светомеч в свои скованные руки, но в рукаве у нее были козыри получше. Сила проявляет себя в различных... «Ипостасях», — говорил Дарт Бэйн. «У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Способности, которые удаются лучше, и способности, которые даются труднее». Зана кивнула. Тогда ей было двенадцать. За несколько месяцев до этого разговора Бэйн получил доступ к новому разделу в базе данных Голокрона НАДО. И хотя он не сказал ей, что обнаружил, но вскоре добавил новый элемент в ее обучение. Каждые два дня или три дня, он ставил перед ней серию скрупулезных задач и испытаний, призванных определить ее способности к управлению различными аспектами силы. До того дня он отказывался обсуждать с ней результаты его опытов, и Занна начинала бояться, что подвела учителя. Одни повелевают грубой, стихийной силой, они способны спускать из пальцев разряды молнии или... двигать горы одной лишь силой мысли. Хм. Другие, более талантливые, в утонченных манипуляциях силой, им дана способность влиять на разум людей и врагов посредством искусства убеждения или боевой медитации. Он выдержал паузу и смелил Зану долгим взглядом, словно обдумывал, продолжать ли разговор. Лишь очень немногие имеют естественную предрасположенность к контролю темной стороны. Они могут погружаться в глубины силы и черпать ее потаенную энергию, чтобы искажать и подчинять собственной воле окружающий мир. Они способны проводить древние ритуалы ситов, способны напускать могущественные заклятия и темные чары. — Это мой дар? — спросила зана едва сдерживая возбуждение. — Я ситский колдун? — Ты можешь им стать, — сказал ей бэй Из складок своей рясы он достал тонкую, обтянутую кожей рукопись. Глубоко внутри Галлокрона я обнаружил список сильных заклинаний. В этих записях мой перевод. Они помогут тебе с максимальной отдачей фокусировать и направлять твою силу, но только если выучишь их на зубок. — Выучу, учитель! — пообещала зана с блеском в глазах, потянувшись книги в его руках. — Я ограничен возможности... Преподавать тебе основа колдовства, — предупредил ее Бэйн. Мои таланты лежат в другом направлении. Чтобы раскрыть весь твой потенциал, ты должна будешь много выучить и много понять сама. Это будет опасно. Одна мысль о том, чтобы самостоятельно постигать темные тайны ситского колдовства, наполняла зану страхом. Но возможность получить в свое распоряжение силы по величине, превосходящей даже способности учителя, была непреодолимым искушением. — Я не разочарую вас, учитель! — поклялась она, плотно прижимая тетрадь к груди. — А если хотя бы попытаешься использовать одно из заклинаний против меня? — добавил бэйн в качестве последнего предупреждения. — Я тебя уничтожу! Зана вырвала локоть из... хватки Синдры и подняла скованные руки к ее лицу. Быстро перебирая пальцами в сложном узоре, она призвала к силе и вторглась в разум женщины Чиса в поисках ее самых потаенных, самых привитивных страхов. Глубоко в подсознании Синдры таились безымянные порождения кошмаров, отвратительные существа и щадия ужаса, никогда не видевшие дневного света. Обратившись к колдовству ситов, Зана по одному выманила страхи наружу и вдохнула в них жизнь. Все действие заняло чуть меньше секунды. За это время Синда успела выхватить бластер, но вместо того, чтобы направить его на Зану, девушка вдруг закричала и нацелилась в воздух над своей головой, открыв огонь по видимым одной ей монстрам, рожденным ее же подсознанием. Чем больше Синдра находилась под влиянием заклинания, тем более реальными и угрожающими становились иллюзии. Но Занна не спешила снимать чары. Чиз пронзительно вскрикнула и бросила бластер. Она яростно замотала головой, прикрыв лицо руками, снова и снова крича «нет», пока в итоге не упала на пол. Рыдая и всхлипывая, Синда жалась в плотный комок, бормоча «нет, нет, нет». Все, кто находился в зале, Наблюдали за ней со смесью ужаса и недоумения. Кое-кто из охраны отступил назад, вероятно, опасаясь подхватить безумие. Зана могла бы снять заклинание, развеять иллюзию и позволить Синдре потерять сознание. Та проснулась бы через несколько часов, сохранив в памяти лишь незначительные детали происшедшего. Или Зана могла еще больше усилить иллюзию, доведя свою жертву до грани безумия и вытолкнув за ее пределы. В голове непрошено вспыхнул образ флиртующей Синдры и Кела. Изана сильно надавила на разум Чиса. К ритюжеса Синды обратились в животный вой, все ее здравомыслие ушло на растерзание страшным видением. Девушка попыталась выцарапать собственные глаза, по щекам ее заструилась кровь. Но даже полная слепота не смогла спасти ее от кошмаров, кружащих над остатками ее рассудка. Вопли прекратились, когда тело Синдры зашлось в припадки. Руки и ноги ее бешено застучали по полу, изо рта пошла пена. Потом с последним чудовищным вскриком девушка обмякла и замерла. Сознание Синдры было уничтожено целиком, потеряно безвозвратно. Ее неподвижное тело теперь представляло собой лишь пустую оболочку. Тело вздрогнуло и Зана поняла, что где-то в самом дальнем закоулке подсознания Синдры все еще сохранилась малая крупица ее естества, безмолвно кричащая, навеки запертая наедине с кошмарами ее собственного разума. Хотя все в зале были свидетелями жуткой отвратительной кончины Чиса, Только зана знала, что в действительности произошло, и даже она с трудом могла представить себе, что видели глаза ее жертвы. Судя по ее реакции, она поняла, что лучше и не знать. Девушка ледяным взглядом окинула лежащее на полу тело Сандры, по-прежнему изредка подрагивающее, и подняла глаза к Хитону, глядевшему на нее. зана обернулась, услышав крик по акро. — Это ты сделала, — сказал он, обвиняющий, ткнув в нее пальцем. — Остановите ее, пока она нас всех не убила, — вопил он. Несколько стражников на шаг подступили к Зане и тут же отошли, повинуясь кивку Хитона. — Она жива, — сообщила Занна, — но остатки ее разума наверняка молят о смерти. Ответ не унял крепнущую истерику Паака. Запустив руку в сапог и вытянув короткий виброклинок, он с криком бросился на Занну. Заклинание, напущенное на Синдру, было сильным, но выматывающим. Занна сомневалась, что сможет вызвать у Паака сходную реакцию, прежде чем тот не проткнет ее ножом. Поэтому вместо колдовства она прибегла к более традиционным методам. Вытянув перед собой скованные руки, она призвала силу, чтобы забрать светомеч с колен Хитона. Рука Эдь пролетела по воздуху и впорхнула в ее ладонь. Клинки зажглись и заносилой мысли небрежно разрубила наручники. Пак накинулся на нее, ожидая убить беззащитного пленника, но не был готов к столкновению с вооруженным врагом. Зана могла бы лишить его жизни без лишних вопросов, но краем глаза заметила, что Хитон по-прежнему выседает на кресле, следя за представлением. Зана решила показать ему класс. Вместо того, чтобы обезглавить никудышного оппонента, она затеяла с ним игру, вращая клинками, выписывая ими затейливые гипнотические узоры и с легкостью парируя неуклюжие удары. Пак был Простым драчуном. Сплошные мускулы и полное отсутствие техники. от чего отражать его атаки было до смешного легко. Он кидался на зону трижды, размахивая клинком и пытаясь сбить девушку с ног. Каждый раз та проворно уклонялась в сторону и отводила его лезвие своим клинком. Превращая бой в танец, вела в котором, без сомнения, она. После трех неудачных попыток татуированный Верзила разочарованно бросил клинок и подхватил бластер Синдры. Он прицелился и дважды выстрелил в упор, но Занна не моргнула и глазом. Благодаря силе она легко предугадала траекторию выстрелов и перехватила их шипящими багряными клинками света меча. Первый разряд без вреда срикошетил в потолок, второй она направила обратно в Паака. Тот пришелся Верзиле прямо, промеж глаз, оставив дымящуюся дыру в переносице. Тело пака замертво упало. По-прежнему вращая клинками, Зана вновь обернулась к Хитону. Тот не сдвинулся с места, не подал ни единого сигнала охране. Когда Зана взглянула на Хитона, он медленно поднялся и сошел по ступеням, по моста, остановившись в нескольких метрах от нее. Затем он упал перед ней на колени, преклонив голову. Дрожащим от волнения голосом Хитон прошептал. «Я ждал вас всю свою жизнь».